потому что я так хочу. Твой талисман, — указал он на золотой кулон Софьи, рыбку, которая при малейшем прикосновении била хвостом, как живая, пока он существует, существую и я, и моя месть миру. Без рыбки клада не найти, — Глохнувшим голосом продолжал страшный признак, тающий на глазах. Приложи рыбку к карте, и все узнаешь. Только будет поздно, она погубит тебя. Тебя и весь наш проклятый род. С этими словами призрак исчез, а Софья вскрикнула, потеряла сознание. Припадок хозяйки разбудил весь дом и длился до утра. Три дня Софья пролежала без сил из-за сильного горлового кровотечения, сопровождавшего припадок. Очнувшись, она поведала мужу о случившемся, и тот не мог сомневаться в правдивости ее рассказа. В ночь припадка он обнаружил у постели больной, лежавшую на полу золотую рыбку, и старинный пергамент — с планом усадьбы. А на другой день было получено известие о кончине дяди, последовавшей в ту самую ночь. Старик Даровацкий замолчал. Вера затаила дыхание. Ее охватил мистический ужас, прежде ей незнакомый. Дикая, немыслимая догадка вдруг пришла в голову. Вера пыталась ее отогнать, но догадка, словно насмехаясь, зашевелилась в вырезе платья, спрятанное под широким шелковым шарфом. А, выдохнула, наконец, Вера, придерживая шелк на груди. «А что было дальше?» «Дальше...» Старик поднялся с кресла, подошел к печи и положил ладонь на разогретый кафель. «Дальше хуже...» Софья после болезни так и не оправилась. Муж ее стал словно одержим поисками клада. Для начала он пытался определить, какая именно усадьба указана на пергаменте, где она находится. А пока он искал, между родственниками начались расприем. Да, забыл главное. Страшный призрак повелевал, чтобы заклятие не стало сильнее и смертоноснее, надо неукоснительно соблюдать одно правило — Рыбку можно передавать по наследству только по женской линии. И никогда не должна она передаваться никому, кроме прямых наследниц этого рода, моего рода. Веру трясло. Все в сознании ее словно сорвалось, смешалось. Она не могла совладать с этим шквалом мыслей, Казалось, еще минута, и Вера упадет в обморок. Сударыня, что с вами? Ах ты, господи, какая же вы чувствительная! Нельзя же все так близко к сердцу, засуетился старик, сейчас. Я сейчас. У меня есть одно очень хорошее средство. Ох ты, но это же моя история, милая вы моя, не ваша. Я сейчас. Вера без сил откинулась в кресле. Ей казалось, что золотая рыбка жжет ей грудь что это именно она та самая. Вера ни секунды не сомневалась. За окнами потемнело, комната погрузилась в мрак, и только кое-где вспихивали огнем отблески бронзы, освещенные угасающими лучами солнца. И тут Вере показалось, что в комнату кто-то вошел. Она вздрогнула и открыла глаза. На пороге стоял Алексей. «Ты!» — вскочила она, точно подкинутая пружина, и тут же снова упала в кресло. «Вера!» — замер он на пороге. «А что ты здесь делаешь?» — выдавил он, медленно входя в комнату. «Я?» — понемногу она приходила в себя. Его появление здесь так потрясло ее, что вытеснило то смятение, которое вызвал рассказ старика о призраке и золотой рыбке. Я принесла Владимиру Андреевичу журнал, там его интервью о красоте, а ты, что ты тут делаешь? Как что?»